Совет сидел, стоял, шевелился, переминался, толпился, смотрел на спокойное лицо великого князя. И у дивился Иван Иванович Малый, что на этот раз присутствовал тут же, глядя на отца с н е г д о в а н и е м вытащил меч из ножен и со звоном задвинул его обратно. Великий князь чуть скосил глаза на дерзкий звук. «Эх, горяч!» — подумал он. «Не понимает!» Кровь не та, не умен, надо унять. И продолжал спокойно. А как будешь, боярин, в царской ставке, под рукой повидайся с вельможей Тимиром. Скажи, что де великий князь Иван велел спросить де про твое т е м и р о в о здоровье. И скажи, вспомни ты, Тимир воевода, как тебя великий князь Московский завсегда жаловал. не лежать двум бараньим головам в одном кошеле, не быть на Москве двум царям, русскому да татарскому. к о н ч е н о это дело. И сказывай ты, Иван Федорович, чтобы темир вельможа об этом подумал бы и нам в том деле помог, а великий князь его де за это учнет жаловать. Проехав по снегу черными перелесками, посол, боярин Товарков, подъехал к ставке ордынского царя, спешился и, сверкая бахтерцами, встал перед легкой деревянной оградой, о п о я с ы в ш е й золотоверхую белую войлочную кибитку, у которой ветер трепал гордых девять бунчиков бычьих хвостов. Татары в промокших т и р л ы к а х подпоясанные саблями, Опершись на высокие копья, стояли и мрачно смотрели, как боярин Иван Федорович Товарков, высокий и худой, прошел в вежу мимо двух священных очистительных костров, горящих день и ночь у ворот ограды.